Местный трактир оказался такой приличный и чистенький, что устроители нашей прогулки надумали вернуться к вечеру сюда и, если удастся, заночевать. Такое решение всем понравилось, и так как наши лошади к этому времени уже отдохнули, мы снова двинулись в путь и на закате подъехали к прерии. Трудно сказать, от чего и почему, от того должно быть, что я много читал и слышал о прериях, но я был разочарован тем, что увидел. Передо мной, убегая вдаль к заходящему солнцу, растелалась бесконечная равнина, и только узкая полоска деревьев, словно легкая царапина, нарушала ее однообразие. Так она стлалась до горизонта, а там, сойдясь с пылающим небом, как бы растворялась в его ярких красках и сливалась с далекой голубизной. Она лежала, как тихое море или озеро, без воды, если допустима такая метафора, и день над ней клонился к закату. Несколько птиц парилось здесь и там, а вокруг — покой и тишина. Трава была еще невысокая, и кое-где чернела за платами голая земля, а полевые цветы, те немногие, что попались мне на глаза, были не яркие и росли не густо. При всей грандиозности панорамы самая протяженность и плоская поверхность прерии не дающие никакой зацепки воображению, делают ее непривлекательной и неинтересной. Я, например, не ощутил того приволья и той восторженной приподнятости, какие чувствуешь при виде вересковой степи или даже наших английских меловых холмов. Здесь было пустынно и дико, но это голое однообразие угнетало душу. И я подумал, что, пересекая прерию, Никогда бы не мог все забыть и раствориться в окружающем, как это неизменно происходило со мной, когда я, бывало, почувствую вереск под ногами или выйду к скалистому берегу. Нет, я только поглядывал бы то и дело на далекую и все отступающую линию горизонта с желанием поскорей добраться до нее и миновать. Зрелище это невозможно забыть, но едва ли, мне кажется, станешь с удовольствием вспоминать прерию, во всяком случае такую, какой я увидел ее, или захочешь поглядеть на нее еще раз в жизни. Мы устроили привал у одинокой бревенчатой хижины ради воды и пообедали в прерии. В корзинах у нас оказалась жареная дичь, буйволовый язык, кстати, весьма тонкое лакомство, ветчина, хлеб, сыр и масло, печенье, шампанское, херес, лимоны и сахар для пунша, а также в изобилии рис». Ужин получился превосходный, а хозяева были на редкость добры и радушны. Я часто с удовольствием вспоминал потом эту веселую компанию, и никакие пирушки под открытым небом, пусть даже с давними друзьями и поближе к дому, не изгонят из моей памяти веселых собутыльников, с которыми мы пировали в прерии. Поздно вечером мы вернулись в Ливан и заночевали в трактире, где останавливались днем. По чистоте и удобствам он едва ли уступил бы любой, даже самой уютной сельской харчевне в Англии. Встав на утро в пять часов, я отправился прогуляться по деревне. На этот раз ни один из домов не странствовал, хотя, возможно, для этого еще было рано. И я, развлечения ради, пошел побродить по довольно странному скотному двору за трактиром. Чего тут только не было. И множество каких-то нелепых, наспех сколоченных сараев, служивших конюшней и грубое подобие колоннады, построенной, чтобы в тени ее отдыхать в жару, и глубокий колодец, и большой земляной погреб, где зимою хранят овощи, и голубятня с такими, как у всех голубятин, крошечными отверстиями, что казалось жирным забатым птицам, разгуливавшим вокруг, сколько бы они ни старались ни чем туда не попасть. Насмотревшись вдосталь на все это, Я перешел к осмотру двух зальцев трактира, стены которых были украшены цветными литографиями, изображавшими Вашингтона, президента Мэдисона и некую молодую леди с очень белым лицом, довольно густо засиженным мухами. Приподняв пальчиками золотую шейную цепочку, она показывала ее восхищенному зрителю и доводила до сведения своих восторженных почитателей, что ей ровно семнадцать, хотя я дал бы ей больше. В парадной комнате висело два поясных портрета, хозяина и его маленького сынишки, писанных маслом. Оба с виду были храбры, как львы, и оба взирали с холста таким напряженным взором, что портретам этим не было цены. Писал их, полагаю, тот самый художник, что расписал красным с желтым двери бельвиля ибо, мне кажется, я сразу узнал его кисть. После завтрака мы двинулись в обратный путь но уже другой дорогой, и часов в десять наткнулись на стоянку немецких переселенцев, везших свой скарб в повозках. У них был разведен великолепный костер, который они собирались погасить, так как кончали привал. И до чего же было приятно посидеть у огня. Вчера было жарко, но сегодня выдался холодный день, дул резкий ветер. Когда мы снова пустились в путь, перед нами возник вдали еще один древний могильный холм, именуемый Курганом Монахов, В память о фанатиках из ордена тропистов, которые много лет назад, когда на тысячу миль вокруг не было еще ни одного поселенца, основали в этом безлюдном месте монастырь, и все погибли от здешнего вредного климата. Печальная судьба. Но, думается мне, лишь немногие разумные люди найдут, что роковая развязка нанесла обществу заметный ущерб. Сегодняшняя дорога ничем не отличалась от той, по которой мы ехали вчера. Все те же болота, кустарник и несмолкаемый хор лягушек, невиданно буйная растительность, дышащая гнилостными испарениями земли, то тут, то там и довольно часто нам попадался одинокий, потерпевший крушение фургон с пожитками какого-нибудь переселенца. Жалкое зрелище являют собой эти увязшие в трясине повозки. Ось сломана, рядом праздно лежит колесо, Мужчина ушел за много миль позвать кого-нибудь на подмогу. Женщина сидит среди своих кочующих пенатов и кормит грудью ребенка. Олицетворение заброшенности и удрученного долготерпения. Упряжка волов, панура лежит в грязи. Изо рта и ноздрей у них вырываются такие клубы пара, что, кажется, вся окрестная сырая мгла и туман исходят непосредственно от них. В положенное время... Мы снова остановились у вывески портной готовые изделия, а затем на пароме перебрались в город, проехав мимо острова, где дерутся все дуэлянты Сент-Луиса. Именуется он Кровавым и назван так в память последней роковой битвы, когда противники в упор стреляли друг в друга из пистолетов. Оба тотчас упали на месте мертвыми, и, возможно, иные здравомыслящие люди рассудят, что это смерть, как и гибель мрачных безумцев, покоящихся под курганом монахов, небольшая потеря для общества.